Осень 2000 года, Москва, Ирина. Как же разительно отличается та прошлая жизнь от моей нынешней. Все, что было до Андрея, я называю «прошлая жизнь». Мне иногда кажется, что это была вовсе не я, а совсем другая девушка, женщина. Я тогда на мир смотрела с удивлением и восхищением. У меня было абсолютно чистое восприятие всего, что окружает. Последнее от того, что не успела я в свои двадцать с хвостиком узнать, Какова жизнь? Моя мамуля просто не давала мне такой возможности, опекая меня ежечасно и ежесекундно. Мне казалось, что все вопросы решаются сами собой, без приложения усилий. Сейчас я смотрю на себя прежнюю с некоторой долей скептицизма и уподобляю себя бабочке однодневки Красивая пылкая, одинокая в своем поиске того единственного мужчины, с которым можно пройти весь оставшийся отрезок жизненного пути, но. К примеру, не очень-то любящая детей. Хотя говорят, что любовь к детям в нас, женщинах, должна быть заложена на генетическом уровне, но оказывается, нет. Ничего подобного. В некоторых женщинах она не просыпается никогда, даже с появлением собственного младенца. А во мне любовь к моей Руське появилась с ее рождения на свет, с ее первого крика, огласившего родильную палату, в котором сразу послышался ее упертый характер — Вся в папочку Андрея. Но прошлое я называю ту жизнь еще и потому, что жили-то мы в совсем другом государстве, в Советском Союзе. Как же мы недооценивали всю прелесть и одновременно основательность этого. Уверенность в завтрашнем дне, тоже мне аргумент ворчали мы, бесплатное обучение и медицина, вот удивили. Журналисты, те и вовсе из штанов выпрыгивали, дайте свободу слова. И что от этой мнимой свободы мы получили? Ладно, ладно, не буду лезть в мужские игры. Нам, женщинам, давай чего попроще — любви, романтики, здоровеньких детишек, которых было бы чем вкусненьким накормить, и мирного неба над головой. Сижу я в очередной раз поздно вечером над тетрадками со стихами, перечитываю, перебираю. Что-то откладываю в долгий ящик, что-то пытаюсь редактировать, что-то вношу без изменений в компьютер. Мне никто не мешает, потому что мои домочадцы видят десятые сны. Я стучу по клавиатуре, вникая в собственные правки, как вдруг мне на ухо... Ага, вот ты чем занимаешься. Я аж подпрыгнула на стуле, поскольку была полностью погружена в свои мысли и не услышала приближения мужа. Андрей, что ты делаешь? Ты меня напугал. «Извини, солнышко, я подшутить хотел». «Считай, что подшутил. Сейчас скоро пойдешь вызывать, у меня сердце зашлось». «Иришенька, лапушка, не казни, засранц. «Хватит ерничать, Андрей, ты меня действительно испугал. Больше так не делай, пожалуйста». «Не буду, не буду», — пообещал супруг, не задумываясь. «А чем ты тут уже целую неделю занимаешься? Только я глаза закрою, ты из кровати скок, засну, проснусь». Гляну на часы, ночь за полночь, а тебя и след простыл. Решил вот заглянуть к тебе на огонек. Вдруг ты деньги печатаешь или наркотики фасуешь. Должен же я быть в курсе, что в нашей квартире делается. Ну что, разочаровался? Ни тебе золота бриллиантов, ни наркоты, и автоматы Калашникова еще не подвезли. Поверишь, нет, роднуля, я просто счастлив. Остальное не в счет. Подумаешь, какие мелочи. Моя жена чужим мужикам стихотворные послания коропает. Андрюшка, уймись, никому ничего не коропаю. Старые свои стихи в комп повожу. Старые это какие? Когда написаны? Да вот смотри, от Элла ты мой доморощенный. Видишь, да, ты поставлены. 1985 год, дальше 86-й. Убедился? Почему ты мне их никогда не показывала? А зачем, милый? Вот скажи мне, как на духу. Я ведь у тебя далеко не единственная. Все годы нашего совместного проживания я этим не интересовалась. А почему ты теперь интересуешься? Не отвечай вопросом на вопрос. Ириша, давай замнем эту тему для ясности, вкрадчиво попросил пощады супруг. Дай лучше почитать. На, читай. Все равно ведь теперь не успокоишься. Если не разрешу, сам в комп влезешь и посмотришь, когда меня не будет дома. Я дала ему ту распечатанную стопку со стихами, которую посчитала наиболее интересными и совершенными по стихосложению. Андрей углубился в чтение, изредка так похмыкивая, а в одном месте даже сказал, «Эк, ты его приложила, послушай!» Ты жалостью не обижал и никого не полюбил, Свои объятия разжал и все равно кого убил. Твой дом берлога, нежилой, твои друзья, нет, не друзья — Кто в жизни встретился с тобой, все уходили от тебя. Ты лежишь задницы врагов и корчишь Бога из себя. На всепрощение готов, но я, я не прощу тебя. Это за что, что его так резко? А ты что, жалеешь его, что ли? Раз написала, значит, было за что».